глава 5 мне вернут магию пусть даже ценой кандалов да железо в один миг не сбросить но если они отпустят рысию если отпустят да в конце концов не в первый раз я в аркинских застенках выпутаюсь обязательно выпытаюсь обязан выпутаться иначе просто грош тебе цена керлоеа фс воин серой лиги Закованного некроманта вели вверх по бесконечным переходам катакомб святого города. Позади, с достоинством, в окружении многочисленных служек, следовал его святейшество архипрелад. Им нужно заклятье ухода. Но из Иерала так просто не вырваться. Император Исиамни смогли сделать это только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Да и артефакты, надо признаться, этому способствовали. Что, начинать валять дурака, требовать редких ингредиентов, утверждать, что надо дождаться благоприятного сочетания звезд? Конечно, сделаем, но это хитрая лиса, предстоятель. Стоп, чего ты хочешь, Фесс, выжить или спасти рысь? И то, и другое, пришел холодный ответ. Выжить, спасти рысь и добраться до горла западной тьмы. Но нельзя же и в самом деле показывать этим фанатикам дорогу из Эвиала. Помни о принципе меньшего зла, если это необходимо, сделай, справиться со святыми братьями, потом будет много проще. На мгновение некроман представил себе, святые братья с со сожжатым алым кулаком на серых плащах, подобно саранче, вырываются из эвиала, устремляясь в иные миры, нести туда свет истинной веры. Сколько прольется крови, сколько будет сожжено городу, сколько невинных казнят по обвинению в ереси. А он, Фесс, вновь станет оправдывать все это высшими интересами и меньшим злом. На щеках некроманта горел злой румянец. «Сейчас ты увидишь свою дочь!» — услыхал он чей-то голос за спиной. Рысь лежала на узком топчане, руки и ноги скованы пудовыми цепями, тянувшимися к врезанному в дикий камень стены толстенному кольцу. «Берегутся!» — с омерзением подумал Фесс. «Отоприте дверь!» — Я хочу говорить с ней. — Разумеется. Это уже архипрелад. — Мы выполняем свою часть договора. Драконицу отпустят немедленно, с тем, чтобы она увела отсюда ваших повари. — С зомбием мы сами как-нибудь справимся. Некромант молча кивнул. Рысь резко вскинулась, едва заслышав голос Фесса. — Дочка, папа! — Ох, пап, что они с тобой сделали? — Ничего особенного. А вот ты... «Я-то ничего, меня даже ни о чем не спрашивали. Сразу заперли сюда и заковали. Сейчас тебя снимут, железо». Стараясь, чтобы голос не дрожал, проговорил Фесс. «И ты полетишь к нашему войску». «Что? Я? Никогда! Папа, я!» Бессвязно забормотала драконица. «Ты полетишь к нашему войску», чеканя слова, повторил некромант. успокоишь Пуори, ты знаешь, как это сделать». Глаза рыси заблестели от слез. «А ты, папа?» «Я остаюсь здесь», — как можно спокойнее и равнодушнее проговорил Фесс. «Это часть сделки с этими», — он кивнул в сторону Архипрелата и его свиты. «Достойными господами». Рысь выпрямилась. «Она, конечно же, все понимает», — подумал некромант. «И, конечно же, никуда улетать не собирается». «Пожалуйста, дочка, не спорь», — мягко сказал Фэс касаясь плеча драконицы. «Сейчас нужны не подвиги и не самопожертвования, а четко делать то, что я тебе говорю». Он выразительно взглянул прямо в глаза Айсенне, своенравной дочери народа драконов. И из глубины этих глаз на него смотрела именно драконица. «Я сделаю все, как ты велишь, отец!» Она отрывисто поклонилась. «Тогда лети, лети и не мешкай!» «Как только снимут кандалы, пап!» Голосок рыси все-таки слегка дрогнул. «Господа курья!» — повернулся к ним некроман. «Не замедлим, не волнуйся!» Архипастер прищелкнул пальцами. Двое послушников в серых плащах с алым кулаком в припрыжку помчались куда-то прочь. «Сейчас приведут кузнеца!» Предстоятель подошел к некроманту. «Я рад, что благоразумие возобладало. Приятно созреть столь послушную отцуской воле дочь!» Рысь молча отвернулась. Они стояли на просторном дворе аркинской курии, слева вздымал острые словно копья шпили, знаменитый кафедральный собор святого города. Очень длинный день кончался, небо покрылось звездами, с запада плыли легкие облачка. Колокольни встречали сумерки стройным перезвоном повсюду вспыхивали факелы и масляные лампы. «Я все сделаю, пап!» — В сотый раз, наверное, повторяла драконица. «Карликов надо довести до Микамской границы и отпустить, понимаешь?» «Папа, но ну сколько же можно? Я с самого начала все отлично запомнила!» Фесс метнул быстрый взгляд на инквизиторов. Его святейшество окружала целая рать. Десятка четыре святых братьев вкупе с воинами в полном вооружении. «Лети, дочка!» — шагнул, прижал Лисю к груди, обняв тонкие, обманчиво хрупкие плечи. «Лечу!» — кивнула она. Жемчужнокрылый дракон взвился прямо в небо, словно камни аркинских площадей жгли ему лапы. Курия проводила Аэссанне пораженными взглядами. «Получал донесение, это правда, но одно дело читать об этом, а совсем другое — видеть собственными глазами», — покачал головой архипрелад, словно отвечая Фессу на невысказанный вопрос. «Она прекрасна, некромант Невиасы, идеально совершенно, очень жаль, что мы враждовали». «Уж не думаете ли вы, ваше святейшество, что моя дочь могла бы...» «Нет, никогда, что ты!» — замахал руками достойный прилавок. «Но я люблю красоту. Я почитаю ее. Я, быть может, заказал бы портрет твоей дочери. Нет. В обоих ее ипостасях. Такое полотно достойно смотрелось бы в картинной галереи понтификов. «Все может быть», — дипломатично отозвался некроман «Но...» Архиприлат потер руки. «Мы выполнили свою часть сделки, некромант. Дело за тобой. Мешкать не стану». Хэс с достоинством вскинул голову. «Но эта работа долгая и трудная, ваше святейшество. Мне потребуется время. Кое-какие книги, ингредиенты». «Мэтр Суэльтен поможет тебе во всем». Прилат коснулся плеча тщедушного монашка в мешком висящей рясе. Ты будешь приятно удивлен богатством, как наших библиотек, так и запасом магических субстанций, широко понимая сей термин. Не смей мечтать ни о чем больше. Фесс заставил себя учтиво поклониться. Отец эльтен повернулся к монашку его святейшество. Покажите метру неясыти, отведенное помещением. А теперь меня ждут иные обязанности. Спаситель да благословит всех вас. Понтифик величественно осенил разом склонившиеся головы знаком спасителя. «Прошу за мной, мэтр!» Отец Суэльтен уже тянул некроманта за рукав. «Прошу за мной! Нам нельзя терять времени!» «Но и спешить тоже не стоит!» Возразил Фесс. «Я намерен подойти к делу со всей серьезностью и...» «Если со всей серьезностью, то можем не успеть!» Голос монашка упал до шепота. «Почему?» Искренне удивился некромант. Отец Сольтен злобно ухмыльнулся, впервые взглянув прямо в глаза Фессу. «Думаешь, не неясыть, я поверил, что твоя драконица и впрямь полетела сопроводить поури на родину?» «Я не намерен нарушать слово», — холодно оборвал некромант. «Покажи мне мой покой, святой отец, вели подать трапезу и избавь, пожалуйста, от своего общества. Когда ты понадобишься, тебя позовут». Ответом стала лишь недобрая ухмылка. «Это в твоих же интересах, не неясыть». «Открыть отсюда дорогу!» «Именно открыть дорогу, а не пытаться устроить очередную бойню!» «Покажи, куда идти надо!» Процедил Фесс сквозь зубы, уже не упоминая ни отцов, ни тем более святых. Монашик несколько мгновений злобно буравил его взглядом, пока, наконец, не поклонился, с трудом выдавив из себя. «Прошу сюда!» «Сюда, прошу уважаемого метра!» «Епископские палаты! Надеюсь, останетесь довольны!» «Так-то она лучше!» высокомерно бросил ему фэс шагнул через высокий порог